Все это хорошо для обороны, к тому же гавань неизвестна противнику. Русским на севере сам Господь Бог послал крепость, залив Хаджи, а лейтенанта Башняка благословил открыть ее. В мирное время, когда Россия будет связана торговыми обязательствами с Японией и Китаем, гавань Николая станет большим городом. Возвращаясь от адмирала на шлюпку, лейтенант увидел человека средних лет, плотного в штатском пальто в шляпе. Знал лейтенант, что личным секретарем у адмирала писатель Гончаров, автор обыкновенной истории, которой лейтенант зачитывался до отъезда на Амур. «Не этот ли господин Гончаров?» – подумал Башняк. Господин смотрел бинокль на ворота Гладкого залива. «Что за край? Где мы?» – слабым голосом скорее не спрашивал, а высказывал свои мысли вслух незнакомец. «Кто тут бывал?» что пойдет в эту дичь и глушь? Кто тут живет, что за народ? Русский народ тут живет, Иван Александрович, ответил ему один из офицеров, сопровождавших Башняка. Открыл этот край лейтенант Башняк. Да вот он, перед вами. Башняк сдержанно поклонился знаменитому писателю. В конце июня с реки Шилки на пароходе Аргунь и 76 баркасах Муравьев провел по Амуру к озеру Кизи защитников северных берегов России. Отправил майора Корсакова из Петровского курьером в Петербург с донесением о первом благополучном сплаве, а также писал о действиях Амурской экспедиции. Не доходя около 900 верст до устья реки Амура, флотилия вступила в край, как бы давно принадлежащий России. Отважные и решительные действия начальника Амурской экспедиции и всех его сотрудников заслуживают полной признательности. Несмотря на лишения, трудности, опасности и ничтожество средств, при которых действовала эта экспедиция, она в столь короткое время успела подчинить своему влиянию не только здесь обитающие племена, но даже и приезжающих сюда для торговли маньчжуров. Она фактически указала нам, на важное значение этого края для России и развеяло все заблуждения, какие до сих пор об этом крае имелись. дорек рек Уссури и Хунгари мы видели большую часть деревень пустыми, жители бежали от страха, но отсюда вступили в страну, как бы давно принадлежащую России. Навстречу нам выходили гольды в сопровождении стариков, вроде старост, которые с любопытством на нас смотрели, приносили в изобилии рыбу, и выставляли везде проводников, которых до того времени мы нигде не могли достать. Но... На этом пути явился маньчжурский купец со своими приказчиками и, бросившись на колени, извинялся, что он производит здесь торговлю без разрешения русских, почему и просил выдать ему на это разрешение. Здесь-то ясно перед нами обнаружилась неосновательность петербургских воззрений и даваемых оттуда повелений ограничивать действия экспедиции какой-то землей геляков. Ясным днем в Хаджи задымила шхуна восток. На палубе стоял стройный генерал-лейтенант в эполетах и орденах, генерал-губернатор Восточной Сибири Муравьев. На берегу путятин представил ему капитанов кораблей и старших офицеров своей эскадры. Муравьев казался башняку почти малого роста, черты бронзового обветренного лица, тонкие, подвижные, в темных глазах с припухшими веками светился острый ум. Познакомившись с офицерами, Муравьев направился к кладбищу. У крестов, на которых уже покоробилась отстала от древесины береста, он снял фуражку, поклонясь перекрестился, постоял, помолчал, нервными пальцами трогая козырек, и повернул к берегу, взял башняка под руку и сказал, «И все же считайте зимовку удачной. При ваших трагических условиях могло быть и хуже. Вам, лейтенант, не мешало бы съездить в отпуск. Поезжайте на родину, отдохнете, подлечитесь. Но ваше превосходительство теперь не время для отпуска. Война. В войну тоже поощряют за особые заслуги. Гавань, открытая вами, стоит целой дивизии, и добавил. Не докажи правительству горстка мужественных, что река Амур связывает Восточную Сибирь с океаном и глубокими водами. Разве привел бы я сплав из Сибири? И кто знает, что стало бы с Камчаткой,